27. адам оказался посреди хаоса который царил воскресным днем в детском отделе универмага джон Льюис на оксфорд стрит повсюду бегали дети то и дело сталкиваясь с чем нибудь большим падая истошно вопя отцы их тут же поднимали всовывали им в руки соки в пакетах чтобы прекратить их крики будущие матери выбирали кроватки разрываясь между брендами пары разглядывали люльки и пеленки Их лица горели от нетерпения. Он будто вернулся в прошлое. Он, Лорен и Дэн представляли собой необычное трио. Они были единственными, с кем не было беременной женщины. За обедом он предложил купить им все необходимые товары для ребенка. Дэн на всякий случай предупредил, что Лорен, вероятно, захочет все внимательно проверить, прежде чем покупать. Но оказалось, что она успела это сделать еще несколько месяцев назад, и точно знала, чего хочет. Она сказала, что Адаму не нужно все это оплачивать. Он настаивал. «Твоя мать взяла на себя самую ответственную работу, а это будет мой вклад. Что сейчас должно быть в идеально обставленной детской? Мои знания устарели лет на 30». Лоренс сверила с телефоном и продиктовала список. С кроваткой разобрались, Дэн сам выбрал и купил автокресло, осталось купить коляску, люльку, пеленальный столик, ванночку и радио няню. Адам спросил, «Может, купим все сразу?» Они прошлись по списку, пока не осталось только коляска. Перед ними стояло десять пар, и когда подошла их очередь, консультант указала им на коллекцию хитроумных приспособлений, похожих на квадроциклы, которые трансформировались в прогулочную коляску, люльку и тележку для покупок. Лорен сказала, что сейчас у всех такие. Она разрывалась между двумя моделями. Черно-зеленая была отличного качества, но, может быть, слишком навороченная и дорогая. «Да забудь ты о деньгах», — воскликнул Адам. «Ты годами ждала этого, Лорен. Выбирай, что нравится». Лорен обратилась к консультанту. «Не удивляйтесь, мы ждем сына. Моя мама родит его через четыре недели». «Ваша мама?» «Да, она еще и наша суррогатная мать». Женщина улыбнулась. «Какой щедрый поступок! Значит, вы дали ей возможность отдохнуть дома, пока закупаетесь всем, что нужно вашему сыну? Какая удивительная дама! Вы, наверное, ее на руках носите?» Они улыбались и кивали, чувствуя себя в той или иной степени неудобно. «Все готово», — сказала консультант. «Доставим на следующей неделе, на случай, если ребенок решит появиться раньше». В кафе за чашкой чая Лорен объясняла Адаму, что ребенок уже жизнеспособен. Даже если он родится сегодня днем, он отправится в специальный кювес и все с ним будет в порядке. Поэтому мы заканчиваем ремонт в детской и решили закупиться всем необходимым. «Но у нас нет причин волноваться, что он родится до срока», — твердо сказал Дэн. «Результаты анализов точные, все идет по плану, да?» Он приобнял Лорен за плечо и поцеловал ее в макушку. она прижалась к нему и кивнула. Адам решил, что кто-то должен добавить в бочку меда ложку дегтя и спросил: "А Рут? С ней все хорошо? Я не видела ее с последнего осмотра, но, насколько я знаю, с ней все в порядке", ответила Лорен. Ее щеки налились краской, и Адам задумался, не поссорились ли они. Она чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы поехать в Корнуолл на прошлых выходных. но вы же все равно не спускаете с нее глаз. «Мы увидимся с ней завтра в клинике». Слова Лорен звучали так, будто она пытается защититься. «Инстинкт самосохранения у мамы работает как надо, да?» Странное заявление, но он решил не обращать внимания. Роды неминуемо приближались, и Лорен, похоже, нервничала гораздо сильнее, чем казалось на первый взгляд. Он подумал о Рут, которая осталась дома одна. Что она делает, что чувствует? Боится ли она того, что ждала впереди? Он понятия не имел, что с ней происходит, и вдруг понял, что воображаемая связь, которая существовала между ними почти 35 лет, оборвалась навсегда. По дороге в больницу таксист смотрел на Рут в зеркало заднего вида. «Похоже, ты скоро родишь, а, золотка? «Да», — Рут решительно закрыла глаза. Все ее тело было в напряжении, живот сильно разросся и опустился, а кости ныли. Пораженные варикозом вены выпирали под коленями и на правой икре. Кожа на животе чесалась. Она еле сдерживалась, чтобы не расчесать ее до крови. Грудь настолько увеличилась, что она и днем, и ночью носила бюстгальтер для кормящих. Так было немного удобнее. В такие дни она мечтала, чтобы все поскорее закончилось. Она отработала последнюю неделю в офисе. «Команда Мороб Films подарила ей открытку на удачу и большую коробку масел для ванн и лосьонов для тела». Белла обняла ее впервые с января и сказала, что с нетерпением ждет ее возвращение осенью. Спускаясь по лестнице и выходя на улицу с сумкой подарков и рабочими блокнотами, Рут вспомнила, как уходила в декретный отпуск сначала с Лорен, а потом с Алекс, и оба раза понимала, что вот-вот начнется новый этап в ее жизни». Начало знаменательное и волнующее. Теперь это ощущалось иначе. Она чувствовала, что отдаляется от жизни и людей, которых она знала, и уходит в пустоту. Не первый раз уже, судя по размерам и хм, возрасту. Я прав? Не могу говорить. Дочь прислала сообщение. Лора написала, что они уже едут, но впереди прорвала водопровод. Они попали в пробку и опоздают. Рут вздохнула. Дэн тоже приедет. Она будет под двойным контролем. Их отношения изменились. Отчуждение слишком громкое слово. Скорее, бесконечно малое отдаление. Лорен звонила все реже и отказывалась пообедать вместе. Как поживаешь, Рут? спросил Дэн, когда они подошли, и осторожно обнял ее. Лорен спросила. Долго ждала. Она похлопала Рут по плечу. «Полчаса», — сказала Рут. «Все в порядке, Дэн. Спасибо за вопрос». Лорен сказала. «Ты уже давала ему послушать альбом Моцарта, который я прислала на прошлой неделе?» Рут кивнула. «Отлично. Я подумала, что музыка Моцарта пойдет ему на пользу, если он будет слушать ее каждый день в преддверии Кесарева сечения. Ты согласна?» Рут чувствовала себя абсолютно чужой женщиной, которую наняли и оплодотворили, а затем запоздало подвергли проверке службы безопасности, после чего выяснилось, что она преступница. Но ей, скорее всего, показалось. Один из многих недостатков жизни в одиночестве — отсутствие взгляда со стороны. Обследование прошло гладко. Акушерка сказала, что давление у Руд все еще высокое и им нужно внимательно следить за ним. Но ребенок перевернулся вверх ногами и готовился к рождению, что было хорошим знаком. Лицо Лорен засияло от восторга, и Дэн прижал ее к себе. Рут машинально схватилась за живот. Она почувствовала ножку или колено ребенка и затем несколько сильных пинков. Раньше она позвала бы Лорен и Дэна потрогать живот и насладиться моментом. Но впервые ей пришло в голову, что они этого не заслужили. После осмотра они горячо попрощались с ней. «Все просто замечательно, Рут», — сказал Дэн, коснувшись щекой ее щеки. «Все идет по плану. Потрясающе!» Он ведет себя как менеджер среднего звена, только что окончивший курс по тимбилдингу. Кисло подумала она. «Большое спасибо, мама. Я скоро позвоню. Позаботься о себе и прости, что пилю тебя. Не забывай включать ему музыку, ладно?» Сидя в холле больницы в ожидании такси, Рут чувствовала гнев, раздражение и одиночество. Лорен и Дэн больше не думали о ней. Она стала не более чем биоразлагаемой сумкой, в которой носят их драгоценное дитя. Удобной, но все-таки одноразовой. «Я им не нужна. Они просто хотят забрать тебя и смыться». Пожилая пара, сидевшая на диване напротив, удивленно уставилась на нее. Рут поняла, что говорила вслух. «Простите», — сказала она им. «Кажется, разговор с самой собой — первый признак сумасшествия, да?» Они встревоженно улыбнулись. Время словно замедлилось. Жаркие дни и ночи ранней июльской жары растягивались и перетекали друг в друга. Рут поздно вставала и питалась хлопьями, тостами и чаем. Она дремала, писала в дневник, ходила в туалет и смотрела по телевизору отрывки матчей Уимблдона. Все повторялось. Потом она ложилась в кровать, и лежала без сна в темноте или спускалась на кухню и копалась в стопке старых фотоальбомов, которые достала из комода в своем кабинете. Среди них было несколько маленьких, которые ее отец кропотливо заполнил черно-белыми фотографиями малышки Рут. На них она, одетая в рубашку фирмы Airtex и шорты, пересекала финишную ленту в спринтерской гонке, сидела на пляже, гордо разложив перед собой коллекцию найденных морских звезд. Долезла до середины каната и улыбалась. После нескольких пустых страниц она снова появлялась в свете новых достижений — в мантии выпускника, в сверкающем белизной свадебном платье. Жизнь Фернивелов была задокументирована в стопке больших квадратных альбомов, в которых хранились фотографии из дней рождения, Рождества и других праздников. Сотни снимков, сделанных, чтобы запечатлеть счастье и успехи, Но на многих из них рут как будто не было, и она смотрела куда-то за пределы камеры. Однажды ночью ей написала Алекс. «Я знаю, что ты не спишь. Что делаешь?» «Думаю о материнстве и о том, что я делала не так. Мы это уже обсуждали. Я же говорила, ты была отличной матерью, не о чем беспокоиться». «Я не всегда была рядом. Иногда проявляла мало ласки. Скажи честно». «Другой мамы у меня нет, так что сравнить не с чем. Я люблю тебя и уверена, что ты сделала все, что могла. Не всегда. Ну, брось, как себя чувствуешь?» «35-я неделя беременности в 35 градусов равно невыносимо». Следующим вечером зашла Шейла, чтобы помочь с уборкой и готовкой. Рут открыла входную дверь, в одном нижнем белье и изрядно вспотевшая. «Прости за это все, но я физически не могу ходить в одежде». Она плюхнулась обратно на кухонный диван. «Не волнуйся», — сказала Шейла, оглядев ее с ног до головы. «Ты выглядишь потрясающим, как одна из этих монументальных обнаженных фигур Пикассо». «То есть бледная и миссистая», — простонала Рут. «На мне как будто самый толстый костюм в мире, и я не могу найти молнию». «Не думаю, что когда-нибудь вернусь к нормальному состоянию, что бы это теперь не значило». Рут посмотрела на грудь. Соски гордо топорщились, и несколько часов назад из них начала сочиться водянистая бледная жидкость, оставив на белом лифчике два желтоватых пятна. Она сразу ее узнала. Это молозиво, раннее драгоценное питание, призванное укрепить иммунную систему ребенка и придать ему сил. Только все на смарку, потому что Лорен собиралась кормить его грудью сама. Молоко с примесью гормонов не так полезно, как натуральное. Малыш упустит столько всего важного. Она заплакала. Тело разрушалось. Его голова теперь все время давила на мочевой пузырь, и часто она не успевала добраться до туалета. Вся грудина, наверное, покрылась изнутри синяками и ужасно болела от его пинков, Как будто таким образом он готовил ее к невообразимой боли. Если они заберут его, она растворится в луже и слез, молока и мочи. «Рот?» — Шейла испуганно смотрела на нее. «Не обращай внимания», — сказала она. «Это гормоны плачут, а не я». «Тебе страшно?» Я начинаю понимать, что произойдет в конце. «Ты имеешь в виду Кесарева?» — Рут покачала головой. «Я о том, что ребёнка не будет». Шейла собирала мусор. Она встала и с удивлением посмотрела на Рут. «То есть как не будет?» «У меня его заберут». Шейла нахмурилась. «Но ты всегда знала?» «Да, я всегда знала. Я просто говорю тебе, каково это. У меня проблемы с сепарацией». Шейла попыталась обнять подругу, но Рут отстранила ее. «Я справлюсь». Другого выхода нет, правда». Она закрыла глаза и снова заплакала, но на этот раз беззвучно. Закончив наводить порядок в доме, Шейла наполнила таз водой со льдом и протерла лицо, шею и запястья рут губкой, расчесала ей волосы. Она сказала, «Завтра мне нужно ехать в Лиц, там будет трехдневная конференция, но я приду сразу, как только вернусь. А пока звони мне, когда захочешь». «Тебе так плохо, потому что ты сидишь тут целыми днями совсем одна». Но Рут уже уснула. Она проснулась посреди ночи и спустилась на кухню. Съела три песочных печенья, потом легла на диван и принялась читать об особенностях владения недвижимостью в Корнуоле. Все буклеты она разложила перед собой на журнальном столике на четыре стопки. Пензанс, Марасион, города поменьше, сельская местность. Затем взяла ноутбук и начала просматривать ясли, детские сады и школы, делая пометки на полях каждого буклета. Она зашла на форум для матерей и прочитала все сообщения о жизни женщин, которые живут в Корнуоле и вынуждены ездить на работу на дальние расстояния, о недавно приехавших одиноких мамах и о рисках для здоровья, связанных с выбросами радона на западе графства. Затем малыш проснулся и так рьяно зашевелился, что Рут начала кашлять. «Что такое?» — спросила она, когда пришла в себя. «Тесно там, да? Тебе надоело там сидеть?» «Понимаю. Их клетки попадают в наш мозг. Мы с ними смешиваемся с биологической точки зрения, так что после родов мы будем неразлучны». Рут придвинулась поближе к ноутбуку и ввела в поиск материнская ткань в зародыше. «Это правда». Его клетки будут ее частью, пока она не умрет. Это явление называется микрохимеризм. Даже есть гипотеза, что эта связь помогает матери более эффективно воспитывать своих детей и реагировать на них. Рут взяла дневник и сделала несколько заметок. Она поставила ноутбук на стол и запела. «Баю-бай, детка, на вершине древка, ветерок подует, малютку заколдует». Люлька закачается, веточка сломается. Обломится веточка, упадет и деточка. Спи, усни, малютка, тут тепло, уютно. Мама рядом станет, люльку покачает, песенку споет и сама уснет. Будет сон твой сладкий, если спишь в кроватке. Тише, тише, зайка, под древком лужайка. Целой будет люлька. «Ты не плачь, малютка. Упадешь на травушку, травушку-муравушку. Скоро мама придет, тебя на ручки возьмет. Малыш успокоился. Она прошептала. «Представь, мы с тобой вдвоем, одни на берегу моря. Ты будешь бегать, плавать и везде лазать. Я покажу тебе, где лучше всего ловить рыбу, где можно найти крабов и митей. Может быть, мы купим лодку». У нас будут куры и свежие яйца каждый день и чистый воздух. Ты будешь в безопасности, потому что я знаю, что тебе нужно. На этот раз я справлюсь лучше, намного лучше.